Глава 19. Бакенда обратилась к занимающемуся нами гному. Нам надо провести более тщательную проверку и показать их оценщику. Думаешь, стоит? Вроде бы Карстен ничего такого не упоминал. Зуб даю. На ком-то из них обязательно достижение ночников или демонов обнаружится. Они, может и новички, но не похожи на идиотов. Я же обратился к маме Люцирс. Не кажется ли вам, что семейные взаимоотношения влияют на ваши должностные обязанности не лучшим образом? Вы заблуждаетесь, улыбнулась она нагло и со злорадством. Хватит базарить. Идёте за мной и без выкрутасов, произнёс гном уже более строгим тоном. Я внимательно осмотрелся по сторонам и оценил расстановку сил. Шансов выбраться живым из барбакана на чиньсь какая заварушка. У нас было 0,0 Даже атаковать более дюжины псов губернатора в тот злополучный вечер было бы более благоразумно, чем злить местную рать. Ватуш не думал, что такие старые события, в которых мы немного повздорили со случайным пареньком, могут нам аукнуться спустя столько недель. Звеня сочленениями тяжёлой брони и цокая сапогами по булыжной мостовой, гном привёл нас к тяжёлой закрытой двери, ветшей в суровое здание без окон. Один из дежурищих стражей с помощью ключа на поясе отворил дверь. И нас загнали внутрь, после чего заперли вход, оставив нас одних. Помещение приёмное могло похвастать голыми каменными стенами и жёсткими деревянными скамейками. В двери впереди открылась окованная металлом окошко. Нас быстро рассмотрели, после чего велели заходить по одному, распорядившись лидером групп заходить последними. Танша, не слишком обрадованная таким поворотом событий, отправилась первой. "Нас отправят на каторгу", принялась негромко прочитать Шантри. "Помолчи. Не ляпни ничего лишнего, если будут спрашивать. Посоветовал я и пояснил для всех. Если наши достижения раскроют, мы просто выполняли квесты на доставку пищи. С промежутками в несколько минут Икара с Шантри отправились к так называемому оценщику. Затем настал и мой черёд. Пара стражников провели меня через несколько запирающихся на ключ дверей, словно в тюрьме. Затем меня попросили постоять у зарешёченного окошка, что я и сделал. При этом в глаза мне бил свет А по ту сторону чернел полумрак, так что я не успел ничего разглядеть толком. Затем меня привели в небольшое помещение со столом и парой стульев. Допросная комната, по крайней мере, пыточных инструментов не видно. Я уселся на стуле и стал дожидаться решения самого гуманного и справедливого суда в подземелье. Спустя несколько минут в помещение ввалился щекастый, беловолосый, высокий тёмный эльф. Касамша Роккинс, как поведала мне система. Впервые вижу толстого тёмного эльфа. Мне казалось, что они от природы достаточно стройные, как и светлые. Приветствую, господин Эдуард Зимен, поздоровался он, присаживаясь напротив и методично выкладывая на стол стопку разных бумаг, похож на какого-то следователя или дознавателя. И вам доброго дня, мистер Рочкинс. Даже не пришлось проводить проверку на сокрытие статуса, сообщил он, всматриваясь в один из документов. Или вы прячете нечто большее, нежели монстролюдские достижения? В ночной орден бы вам вряд ли дали вступить ваши руководители и иерархи. Да? Господин адепт паломников. Полагаю, с демонами вы дел не имели. Парочку только завалил. Хорошо, что вы сотрудничаете с нами. Госпожа Рина Спир поведала о данном инциденте ранее. Я не знал, что достижения с монстрами являются таким страшным преступлением. Я постарался изобразить дурачка, что, в принципе, в текущей не самой приятной ситуации получалось у меня не так уж плохо. Эноemir, понимаю. Подобные случаи иногда встречаются. Не каждому и намерению в танроки или пробуждённому удаётся втолковать, что с беспощадными монстрами нельзя иметь никаких дел. Наш квалифицированный оценщик обнаружил на одном из вас друга рептилий, на двоих других друга кобольдов. Полагаю, что у всех троих из вас схожие достижения. Правильно? Я неопределённо мотнул головой. Как давно вы знакомы с госпожой Ренаспир? Раньше пересекались один раз, а так пару дней. Мы не посвящали её в свои достижения, поэтому она здесь ни причём. Я так и предполагал, в принципе. Как вы смогли повысить ваше достижение аж до друга? Насколько мне известно, далеко не каждому удаётся подобное. Задания на еду выполняли, пожал я плечами. Что ж, у вас весьма любопытные взаимоотношения с господином Карстеином, а также мы сделаем вам послабление, как и намерению. Я сам родом из очень далёких мест, чего совсем не стыжусь. Прекрасно помню, как тяжело мне было освоиться в сером подземелье. И что с нами будет? вопросил Генаивным тоном. За сотрудничество с монстрами у нас в Элингасте наказание не такое суровое, как если бы вы вздумали yakшаться с ночным ордином или, упаси боги, демонами. Но приятно во всё равно мало. На первый раз мы простим ваше незнание, тем более вы даже сокрытие статуса не использовали. И выпустим на свободу без предъявления каких-либо обвинений. Но вы должны кое-что нам пообещать. Что же? Что избавитесь от монстрлюпских достижений. И в следующий раз в ваш приход в Элленгаст вы должны будете пройти полную проверку, оплатив использование свитка раскрытия и свитка опознания статуса. Наша казна, как вы понимаете, не предусматривает трату данных вещей на каждого проверяемого. Понял. Как нам избавиться от достижений? изобразил я внимание. Достижения снимаются специальным навыком. Могу послать приглашение в город за профессионалом. Однако удовольствие не из дешёвых. У нас не так много средств. Понимаю. В вашем случае есть более дешёвый способ. Просто поохотьтесь на кобольдов и рептилий. Достаточно, чтобы приобрести ранг грозы. Тогда вы сможете сменить текущее достижение на новое. Одеюсь, вы понимаете, что дополнительный мизярный бонус не стоит того, чтобы получить запрет на въезд в Эллингаст навсегда. Конечно, мы просто не знали, что у вас с этим так строго. Закивал я активно. Кобольдов и рептилий мы быстро набьём. В таком случае мы с вами закончили, господин Зимин. Удачи в подземелье, и пусть боги будут к вам благосклонны. Мы с исследователем распрощались, после чего стражи припроводили меня на выход через запутанную систему коридоров и запертых дверей. Снаружи меня ожидали остальные участницы группы. Кара выглядела собранной, Шантри напуганной, Танша недовольной. Нас четверых выдворили за пределы барбакана под солидным конвоем. По крайней мере, мои божественные навыки остались тайны для проверяющих, иначе бы вопросы определённо посыпались. Подозреваю, что они полностью скрыты от любых проверок. Вероятно, даже свиток статуса их не покажет. Земин, Бэкс и Диверсен, вам запрещён въезд в город. Поведал стражник. Реноспир, вы ведь только недавно с ними путешествуете. Просто случайные попутчики, фыркнула тёмная. Тогда можете попробовать пройти повторно, указал стражник на очередь. От бакенды Люцирус в нашу сторону донеслось громкое и извитительное: "Что такое, бедняжка Зимин? Запрещёнкой вздумал баловаться? Смотри, как бы тебя не прирезали случайно добрые люди. За собой и своим отпрыском лучше следи, Люцирус". Огрызнулся я. Мне надо с ними и поговорить наедине. Простите, господа, обратилась Ренаспиркс сопровождающим нас стражникам. Те, понимающе кивнули и вернулись обратно за пределы крепостной стены. Вы, ребята, сумасшедшие, совсем обалдели. С ходу взбеленило стёмное. Извини, поднял я руки. Прости, что не сообщили. Мы боялись, что ты сразу же бросишь нашу группу. Правильно? Чёрт побери, боялись. Если раньше я подозревала, что у вас не всё в порядке с головой, то теперь я в этом полностью уверена. Вы чокнутые психи. Ну не не обзывайся, пискнула гномка. Как вы вообще умудрились не только рассориться со всеми подряд, но ещё и к монстрам сунуться? М-м, так значит, ты хочешь покинуть нашу группу? уточнил я. Не стану скрывать, вы мне понравились. И над Эльфийкой с гномкой бываю весело потешаться, и с тобой. Это я ещё не до конца разобралась. Но это уже далеко за грань её. Вы мне жить в лесу предлагаете на постоянной основе среди кубальдов и гоблинов? Как мне навещать моих друзей и знакомых? Как расслабляться в таверне? Как нежиться в горячей ванне? Кому продавать лишние ингредиенты? Где покупать снаряжение? Тёмное покачало головой. Мне казалось, в тебе есть нечто особенное, раз ты смог справиться с демонами высоких уровней, но, похоже, это всего лишь удача и парочка монстролюдских достижений. Это не так. У меня есть навык божественного ранга, он "Ещё бы божественного", фыркнула Танша презрительно недоверчиво, после чего резко развернулась и помахала рукой. "Что вытащил меня из беды, спасибо, но на этом наши дороги расходятся. Прощайте". Танша Ариноспир покинула вашу группу боевой горем. Тёмная эльфийка ушла, недовольно покачивая бёдрами, и встала обратно в очередь желающих попасть на территорию Белого града. "Фенитом ля комедия", произнёс я раздражённо, глядя ей вслед. Шитап, всего разок за грудь успел подержаться. Тей, как авантюриста, нам бы нам весьма пригодилось. Радуйтесь, что нас на каторгу не отправили, вздохнула Шантри. Я знала, что добром за те из походом в город не кончится, произнесла Светлая. Да, нехорошо получилось. Ты сама-то не хочешь снова уйти, повернулся Якари. Куда я вас двоих брошу? Пропадёте же без защитницы сразу, взмахнула она своими светлыми волосами. Слишком уж глубоко я увязла в том тёмном месте, куда ты нас затащил, дорогой наш лидер. Не стоит сгущать краски и преувеличивать глубину задницы, в которой мы оказались. От достижения мы можем избавиться достаточно просто. Поэтому ещё заскочим заценить Белый город. Тогда возьмём двадцатый уровень и завяжем с монстрами, предположил я. Даже если они будут давать задания на пробуждение. Но, задумался я и выдал классическую фразу: Это другое, понимать надо. Главное не попадаться на глаза и не качать монстрочивки, и всё будет путём. Великое древо, спаси и обереги нас своей листвой и корнями от врагов и невзгод. Почему-то не слишком поверила в меня Карамелька. Главное не попасть на каторгу, продолжил бормотать гномка словно заведённая. Мм, да. Такое ощущение, что тучи над моей головой сгущаются с каждым днём пребывания в этом странном мире. Что дальше? Подземелья? Нас и ночной орден их своей вотчины изгонит, или демоны запретят въезд на своей даже. Всё-таки я не ожидал, что на фоне безалаберного отношения с проверками в Танах, Роки и Рансоне, здесь нас ждёт такой строгий приём. Даже свой паспорт города придумали. Ведут учёт всех въезжающих и выезжающих. Словно бы у них там компьютеризированная картотека имеется, способная хранить такое количество информации. Пошли обратно, девчонки. Нас ещё испытание обелиска ждёт. Я направился прочь от врат ведущих в Белый город мечты. А как же облако осколков, по которому ты грезил? спросила Эльфийка, двигаясь следом. Без него разберёмся. Спасибо. Всё-таки иногда ты поступаешь как хороший человек, кивнула Кара. Просто надеюсь, что мы там раздобудем что-нибудь этакэ. Если нет, то больше я твой квест выполнять не собираюсь. Чего? Ты же обещал. Помощь должна оплачиваться. Иначе зачем спину надрывать? Что ты так переживаешь? Мы ведь даже ещё в данж не спустились. Или ты знаешь, что за зачистку и испытания ничего не дадут? Я не знаю, какая награда нас ждёт в конце. Мы ещё даже не уверены, хватит ли тебе урона открыть проход. Я тебя умоляю. Даже с плащом ночного ордена и кучей прокачанных очивок никто не сможет побить мой двойной бонус. Если уж и у меня не получится открыть, значит, боженька сделал квест невыполнимым. Претензии направляй к нему. Так и поступлю. Нет, ну что за подстава? Обязательно каждая участница группы должна хотя бы раз свалить от меня. Я никуда не уходила, заметила гномка с гордостью. Ты моя любимая малышка. Потрепал я её по фиолетовым волосам, которые полностью вернули свой истинный облик. Жаль, в этот раз я не успел, в отличие от Кары, показаться тёмной во всей своей офигенности. Ты хотел сказать отвратности? поправила эльфийка. Говори, что хочешь, мой капризный мясной щит. Твоё щебетание ласкает мой слух. Даже когда твои персиковые уста рождают изысканное ругательство, пожалги плечами. Нам не нужно это лиловое недоразумение в группе, вздёрнула носик Кара. Вот именно, поддакнула Гномка. Думаю, боги смилостивится, и ещё сведут нас вместе с прекрасной Наташей. Не стал я обращать внимания на их ревнивые замечания. Дадут нам закончить начатое. Ведь подземелье маленькое, в нём сложно потерять друг друга. Твой мир такой большой, Недоверчиво раскрыла глаза Шантри. Настолько огромный, что и жизни не хватит обойти. Принялся я рассказывать спутнице о своей родине. Неожиданно с холма выролила быстро несущаяся колесница, запряжённая какой-то двурогой антилопой. "Постарайся, чернь!" крикнула неизвестная, заложив опасный вираж. Мы отпрыгнули в сторону и сумели избежать столкновения. Однако колесо повозки попало прямо в грязную лужу, которых на этом отроге было не так и много. На скорое окатило немного водой, заляпав как одежду, такая открытой участки кожи. Смотри, куда прёшь, погрозил я в сторону негодяйки. Однако возница уже и след простыл. Чёртовы мажоры. Здорово было бы иметь своего питомца с повозкой, протянула Шантри завистливо, помогая мне очистить одежду. В совокупности расходы на питомца нам сейчас не по карману. Там и навык с кольцом специальный нужны, не говоря уже о самом пете с экипажем. Но прокатиться с ветерком и комфортом Эх, уговорила мелочь языкастая. Купим, когда денег нафармим. А на мои просьбы денег у тебя никогда нет, вернула эльфийка. Вот и делай выводы, произнёс я, оставив ушастую обтекать над вопросом. Почистив одежду, мы продолжили путь и вскоре добрались до последней дозорной башни, возле которой толпились разные авантюристы. Тут же располагался дежурный по близлежащим участкам для охоты. Мы довольно быстро отыскали попутный караван, если так можно выразиться, про мгновенный способ перемещения. Пришлось расстаться с 15 серебряными на троих, но в целом логично, что путь наверх стал дороже, чем более лёгкий спуск вниз. Нам пришлось снова добраться до пруда возле отвесной скалы, глубоко занырнуть и проплыть по лестничным пролётам, ведущим на верхний этаж. К слову, плыть вверх оказалось намного проще из-за выталкивающей силы. Хотя в вопросе плавания в подземелье частенько нарушались многие законы физики, система помогала тем, у кого была развита ловкость или имелись специальные навыки. Привезли нас сразу на вечный полдень примерно в середине этажа. Дальше, видимо, не позволял блокирующий барьер. Единственный плюс от нашего путешествия в Танрок моё целомудрие успело неплохо восстановиться. Мы решили остаться здесь немного поохотиться, пока бонус не дойдёт до 100%. Хоть нам и закрыли путь во все крупные поселения серого подземелья, Но вроде бы сезон охоты на нас никто открывать не спешил. Даже дружок Трунчина и тот нанял убийц. Какой ход сделал губернатор Карстейн, мы представить не могли. Был бы я на его месте, обязательно попытался бы отомстить за нанесённую плевуху. Хотя по реакции стражи Эленгаста стало понятно, что его мало где любят. Вечный полдень представлял собой весьма загруженный уровень. Благодаря нахождению поблизости населённого пункта, где можно сбыть товар, а также круглосуточной освещённости, Многие авантюристы надолго останавливаются здесь, вплоть до 18-го левела. Монстры здесь уровнем не столь сильно отличались от номера этажа, поэтому 20-левельным опыта капало крайне мало. На некоторые особо годные участки для фарма даже места продавались в крепости. Мы долго ходили по этажу, прежде чем нашли свободное место. Орки с гоблинами были практически все заняты, а вот на юге, где опала снежить, имелись свободные участки. Снова втроём Как и в прежние времена, мы выступили против чудовищно выглядевших вечно агрессивных созданий. На этот раз против павших рыцарей, закованных в чёрную броню и испускающих мглистый вонючий смрад, и павших чародеев, носивших проеденные и полусгнившие балахоны, чьи глаза светились завораживающим синим светом. Данные мобы обитали по 7-8 особей, что делало их отряд послабее конкурентов из орков и гоблинов. Плюс они не взрывались в отличие от мелких ушастых созданий. Правда, рыцари могли использовать насмешку, а чародеи накладывали усыпление. Но в целом мы справлялись с одной группой даже с неполным маемцеломудрем. Живая смерть дёт вас. Хрипел рыцарь, агреностройк с атакой. Я в любом случае бил по нему водоворотом и всегда задевал ещё троих-четверых мобов, оказавшихся рядом. Кара затем бросала свою насмешку, собирая агар на себя и получая одно, а порой и сразу парочку усыплений. Однако после первого удара противника эльфейка очухивалась и начинала нормально танчить. Пусть новая пассивка на блокирование щитом давала небольшую прибавку, пользоваться ею было. После пары тройки водоворотов, которые теперь мне стоили меньше маны с пленённым холодом, я переходил на почти забытую искру, добирая остатки ХП у выживших мобов дешёвым спеллом.